Питер Абрахамс. «Живущие в ночи». Роман. Перевод с английского. Москва. Издательство «Прогресс», 1969 год. Предисловие. В зарубежных откликах на этот роман высказывалось мнение, что по манере подачи материала, по динамичности действия Он сродни детективам или шпионско-разведческому жанру. Таинственная подводная лодка показывается из океанских глубин и под покровом ночи высаживает человека, которого за три дня до этого с завязанными глазами взяли на борт. А потом на протяжении всего романа служба безопасности большого государства пытается выследить, схватить этого человека. Слежка, убийства, обыски, аресты – «Ночные допросы». Главные герои книги – подпольщики, по законам страны, в которой разворачиваются события – государственные преступники. Но как может действовать подполье в условиях полицейского государства сейчас, в 60-е годы? Ведь наука и техника дали в распоряжение властей такие средства сыска, что любая тайная антиправительственная деятельность затруднена куда больше, чем это было в начале века. Должно быть, поэтому такая деятельность стала еще более скрытой. Ее отзвуки слышны очень редко, сведения о ней почти не проникают в печать. Абрахамс попытался представить, какой может быть патриотическая деятельность в полицейской стране, где закрыты легальные пути выражения недовольства существующими порядками, и ужас перед депрессиями наложил свою печать на все стороны жизни. В стране, где система слежки стала настолько всеобщей, что избежать неусыпного наблюдения не могут даже и руководители службы безопасности, те, кто сам все это организует. Их поступки и проступки, их частная жизнь регистрируются еще более засекреченными органами. И у высокого красивого Ван Аса, парня из безопасности, у правителей страны натаскивают для работы на высших государственных должностях, все-таки мороз подирает по коже при встрече с щупленьким человечком, служащим из отдела картотек. Абрахамс показывает, какая жестокая повседневная схватка может идти под покровом внешнего спокойствия. Схватка, в которой никому не удается оставаться в стороне, и каждый может подозревать в соседе, шпика, доносчика или потенциального предателя, человека, который выдаст. В своих последних романах Абрахамс претендовал на широкие обобщения. Действие его книги "Венок Майклу у Дому" на русском языке она вышла в 1965 году. Перенесено в мифическую страну под названием Панафрика. А героев своего самого последнего романа «Наш остров сегодня» автор отправил на остров, которого нет на карте. В романе «Живущие в ночи» Абрахамс тоже, конечно, претендует на обобщение. Но все же на этот раз речь идет о вполне реальном государстве, том, которое автор считает символом антидемократических порядков, расовой дискриминации, систематического разжигания расовой и национальной розни. Это государство – Родина Абрахамса – Южноафриканская республика. Он уехал оттуда уже давно, во время Второй мировой войны, и роман «Тропою грома», который принес ему известность во всем мире, писал уже на чужбине. Сейчас и самому Абрахамсу, и его книгам путь на родину заказан, но мысли его снова и снова возвращаются к этой стране. Поэтому если даже допустить, что отнюдь не во всем правдоподобна картина, показанного в романе «Подполье», его ведь Абрахамс не мог видеть собственными глазами, то самую страну автор, можно с уверенностью сказать, знает неплохо. Место действия книги «Наталь» – самая восточная провинция Южноафриканской республики. Такое название эти места получили еще от португальского мореплавателя васко -да Гама. Проплывая по Индийскому океану в день Рождества, 25 декабря 1497 года, он увидел по левому борту побережье Африки и назвал его «Терра Наталис» — «Земля Рождества». Действующие лица — белые, черные, цветные. Белые в книге представлены чиновниками службы безопасности и полицейскими. Все они африканеры — Так называют себя люди еще в давние времена, известные в нашей стране как буры. Черные с лусом нкоси. Выведенные в романе цветные не принадлежат к числу главных героев, но их образы явно удались Абрахамсу. Может быть, потому что сам он, по официальной южноафриканской классификации, считается цветным и у себя на родине жил среди цветных. Но больше всего речь идет об индийцах. Их в Наталье полмиллиона. И их присутствие делает еще более пестрым состав населения этой провинции, даже по сравнению с остальными частями Южноафриканской республики. Трансваалем, Оранжевым Свободным Государством, в романе «Свободная республика», провинцией мыса Доброй Надежды, где тоже живут представители различных рас. У нас в Москве последний раз увидеть группу южноафриканских индийцев и вообще сравнительно большую делегацию из Южной Африки можно было много лет назад, во время Московского фестиваля молодежи в 1957 году. Конечно, и это не была официальная делегация. Дипломатических отношений у нашей страны с Южноафриканской республикой, тогда еще Южноафриканским союзом, не существует. Получить паспорт для выезда в Москву было невозможно, и большинство южноафриканцев приезжало к нам, не сообщая об этом своим властям. Во время самого фестиваля южноафриканцы познакомились в Москве с преподавателем основ марксизма-ленинизма одного из вузов. Они в один голос заявили, что давно мечтали потолковать с профессором марксизма и засыпали его вопросами. Первым тогда взял слово молодой индиец из Наталя. Он спросил, а вот мы, живущие в Южной Африке индийцы, можем мы построить для себя социалистическое общество? Он не спросил, можно ли в моем государстве построить социализм, или могут ли народы нашей страны построить социализм. Он сказал именно об индийцах, которые составляют лишь 3% населения Южноафриканской республики и живут в отнюдь не в каком-то отдельном своем районе, а среди белых, черных и цветных. Я тогда присутствовал при этой беседе и был поражен. Каким же отчужденным от остальных жителей Южной Африки считал свой народ этот молодой парень, если в его голове вопрос мог принять такую форму? В чем же могли быть причины такого отчуждения? Ведь индийцы живут на юге Африки давно, Больше ста лет прошло с тех пор, как англичане привезли их в Наталь для работы на сахарных плантациях. Индийцы оказались в Южной Африке не по своей воле и не по воле африканцев. Их судьбу решили властители Британской империи. Но уже для нескольких поколений индийцев Южная Африка стала родиной. Они отдают ей свой труд и талант. Именно в Натале, еще в 90-х годах прошлого века, начинал свою политическую деятельность Ганди. Он создал там Южноафриканский Индийский Конгресс и выступил с идеями ненасильственного сопротивления, которые оказали потом большое влияние на политические организации не только в Индии, но и во многих странах Африки. И все-таки отчуждение было явным. А многие факты говорят не просто об отчуждении, На протяжении десятилетий в Натале время от времени происходили погромы. Толпы зулусов нападали на индийские районы, громили дома и магазины. Во время погрома 13 января 1949 года в крупнейшем городе Наталя, Дурбане, полтораста человек было убито, а раненых оказалось в несколько раз больше. Погромы провоцировались властями, которые хотели отвести гнев африканцев от себя, обратив его против индийцев. Травля индийцев, использование и разжигание предрассудков стали на юге Африки традиционной частью официальной политики. Ганди писал, «В Южной Африке мы получили кличку Кули. В Индии слово «кули» означает только насильщика и возщика. Но в Южной Африке это слово приобрело презрительное значение. Оно означает там то же самое, что у нас «пария» или «неприкасаемый». А кварталы, отведенные для кули, называются «поселком для кули». Махандас Карамчанд Ганди «Моя жизнь. Москва, 1959 год». Граница 255. В печати все шире пропагандировались такие лозунги. Индийцы – нечестные торговцы. Индийцы слишком плодовиты, они грозят подавить вас своей численностью. Индийцы нарушают мир в Южной Африке тем, что ездят в Индию со своими жалобами. Индийцам нет места здесь, пусть отправляются обратно в Индию. Десятки тысяч индийцев по-прежнему работают на плантациях и ютятся в трущобах. О жизни большинства индийцев Дурбана швейцарский журналист Жан Виллен несколько лет назад рассказывал так. Как раз там, где асфальтированное шоссе утрачивает свой блеск и ширину, там, где, смущенное своим убожеством, оно начинает извиваться и вилять из стороны в сторону, лежит Индийская долина. Еще минуту назад, свежий и чистый, воздух стал сырым и удушливым. Удушливым, потому что гряда холмов преграждает доступ морским ветрам, несущим прохладу. Сырым, потому что по глинистым склонам долины из двадцати тысяч нагроможденных друг на друга и не имеющих канализации хижин стекает двадцать тысяч зловонных потоков. Деревянная контора мистера Сингха прилепилась к почти отвесному склону холма с фантастической дерзостью, которая сделала бы честь рыцарскому замку. Лишь могучий эвкалипт не дает ей раздавить стоящие на сваях и еще более фантастическое жилище мистера Четти. И тут же под обиталищем мистера Четти разместился в раскаленном, как духовая печь, гараже из гофрированного железа мистер Аккили со своей семьей, А еще ниже и наискосок от этой пышущей жаром коробки расположен особняк мистера Говендера. Он же упаковочный ящик для трактора, крытый заплатами столя и утепленной паклей. Короче говоря, все эти жилища маленьких людей так нагромождены одно на другое, что мистер Четти, пожелая он этого, мог бы, лежа в кровати, без особого труда плюнуть через высокогорные владения мистера Хаккели. прямо в трубу мистера Говендера. Но официальная пропаганда использовала тот факт, что некоторым из привезенных на юг Африке индийцев удалось выйти из нужды или даже разбогатеть. Среди индийцев появилось немало торговцев, а кое-кто, как старик Нанда у Абрахамса, сколотил крупные состояния. Кинотеатр в Дурбане на 2100 мест, принадлежащий семье Раджаб, Стоит 400 тысяч рандов. Ранд, иногда не вполне точно транскрибируется, ренд, денежная единица юар, равна половине английского фунта стерлингов. Бывало, что наследство умиравших индейцев составляли несколько сот тысяч рандов. Как правило, такие состояния были созданы коммерсантами. Сравнительно обеспечены оказались и высококвалифицированные специалисты, как доктор Нанг Ху в этой книге. В целом, место, которое заняли индийцы в российской иерархии, созданной правителями ЮАР, все-таки находилось выше положения африканцев. Это и явилось главной причиной отчуждения между африканцами и индийцами и дало властям возможность создать у многих африканцев Ложное впечатление, будто именно индийцы – их главные эксплуататоры. Вместе с цветными индийцы занимали как бы промежуточное положение между белыми и черными. На протяжении жизни поколений власти вели политику, направленную на то, чтобы создать разные условия жизни для различных расовых групп. Посеять между ними взаимное недоверие, чувство враждебности – и не дать кому-либо из них объединиться против официальной политики. Политики, при которой режут белые – черных, и черные – белых, а желтые – тех и других. Евгений Евтушенко «Братская ГЭС». Сенегальская баллада, написанная от лица моего друга, поэта Южноафриканского Союза, полюбившего на Сенегальском фестивале белую американскую девушку ирландского происхождения. Москва, 1967 год, страница 46. Такая политика проводилась на юге Африки с незапамятных времен. Но в последние годы она претерпела большие изменения. Отнюдь, конечно, не в сторону ослабления расизма, наоборот, он резко усилился. Изменилось положение различных расовых групп в официальной иерархии. Во времена правительства фельдмаршала Яна Мэтце, о которых вспоминает в книге африканец Ван Ас, индийцы и метисы имели много преимуществ по сравнению с африканцами. Возможно, были даже их браки с белыми. Это, конечно, безнадежно портило анкету и карьеру белым смельчакам, но все же законом такие браки не запрещались. А потом, в 1948 году, На смену либералу Смецу пришла Африканерская националистическая партия с ее политикой апартеида расового обособления и разделения. Один за другим стали вводиться новые законы. Они все больше расширяли пропасть между белыми с одной стороны и всеми категориями небелых с другой. Статут всех небелых, в том числе метисов и индийцев, стал резко меняться. На них налагалось все больше запретов и ограничений. Какие бы то ни было простые человеческие отношения с белыми оказывались уже почти невероятными. А с другой стороны, в государстве резко усиливался террор. Стали невозможны любые мирные, ненасильственные выражения протеста. В ответ на это Компартия и Африканский национальный конгресс, крупнейшая в стране политическая организация африканцев, Запрещенные и загнанные в подполье призвали народ готовиться к вооруженной борьбе. Одновременно начали возникать и другие нелегальные организации, в том числе и террористические, диверсионные. В среде африканцев, на которых пресс расовой дискриминации давит с особой силой, появились экстремистские, националистические и даже расистские организации, призывающие в сущности к расовой бойне, и изгнанию всех неафриканцев. Поляризация сил на протяжении последних полутора-двух десятилетий шла во всеубыстряющемся темпе. И теперь отдельному человеку и целому народу уже нельзя оставаться на каких-то промежуточных позициях, тешить себя иллюзией, будто можно отмолчаться, постоять в стороне. Это и решает в романе «Судьбу» Милдред Скотт, цветной возлюбленной белого ван -аса. Индийская буржуазия в ЮАР, да и вообще значительная часть индийского национального меньшинства, занимала раньше промежуточные, нейтральные позиции. Теперь это с каждым годом становится все труднее. Еще в 1962 году Юсуф Даду, один из лидеров как компартии ЮАР, так и южноафриканского индийского конгресса, выступил со статьей под заголовком «Союзник или помеха». Он обратился к индийцам, живущим в Южной и Восточной Африке, со словами о том, что в пору нынешней революции на африканском континенте индийцам нельзя стоять в стороне. Если они хотят, чтобы африканцы не считали их чужеземцами и признали за ними право жить в будущей, освободившейся Африке, надо принять участие в революции. Да и необходимость противостоять политике апартеида объективно толкала индейцев, как и цветных, на сближение с африканцами. Африканский национальный конгресс и Южноафриканский индийский конгресс уже в первые годы после провозглашения политики апартеида начали проводить совместные действия. Громадная заслугой южноафриканских демократов всех цветов кожи является уже то, что им удалось пресечь индийские погромы. Но искоренить взаимные недоверия между африканцами и индийцами еще трудно. Для этого необходимо время и большие усилия с обеих сторон. И наиболее дальновидные индийцы делают все, чтобы четко определить и занять свое место в борьбе, тем самым сломить стену недоверия, привлечь к своему народу симпатии африканцев. Сейчас, может быть, индийский парень уже не повторил бы вопросы, заданного им на московском фестивале молодежи. Все большее число индийцев в ЮАР понимают, что они не могут быть крупной самостоятельной силой, не связав свою судьбу со всеми, кто борется против режима Апартеида. И в романе Абрахамса индийская подпольная организация Наталья идет на любые жертвы, на гибель своих людей, только бы Зулус Дьюб, не попал в руки их общего врага. О Южной Африке в последние годы пишут много. Как правило, об ужасах расовой дискриминации и об отношениях между белыми и небелыми. Предлагаемая вниманию читателей книга отличается тем, что тут ставится вопрос об отношениях между различными группами внутри самого неевропейского большинства. И попытка показать борющиеся подполье делается тоже впервые в зарубежной художественной литературе. К сожалению, в романе не нашли места белые, выступающие против расизма. Хотя в стране такие люди есть, и имена некоторых из них знают во всем мире. Например, Абрахам Фишер, африканер по национальности, коммунист, один из самых блестящих юристов Южной Африки, лауреат Ленинской премии мира. Его схватили... и в 1966 году осудили на пожизненное заключение. Но право писателя выбирать и ограничивать свою тему. И вряд ли можно упрекать Абрахамса, что он не осветил в жизни Южной Африки еще то-то и то-то. Роман Абрахамса особенно ценен тем, что в нем показана именно сегодняшняя Южная Африка. Не Южная Африка сороковых или 50-х годов, а сегодняшняя – та, о которой крайне трудно получить представление. Ведь еще совсем недавно, 8-9 лет назад, страну не окутывал такой ночной мрак. Многие организации, загнанные сейчас в подполье, в том числе и Африканский национальный конгресс, действовали тогда легально и даже опубликовали свои газеты и журналы. Эти издания преследовались цензурой, но все-таки они выходили. По ним можно было представить жизнь страны. В начала 60-х годов все это запрещено. Почти все известные антирасистски настроенные писатели-журналисты и находятся в тюрьмах или вынуждены были бежать из страны, присоединиться к тем, кто, как и сам Абрахамс, покинули ее еще раньше. Из литературы, издающейся сейчас в Кейптауне, Притории и Дурбане, многого не узнать. Она выхолощена, как в любом полицейском государстве, и не дает представлений о реальной жизни. У иностранных журналистов тоже не так уж много можно почерпнуть, даже их пускают в ЮАР с большим отбором. А людей из нашей страны за последние 50 лет на юге Африки побывало буквально считанное число, да и тем мало что удалось посмотреть. Можно лишь с изумлением вспоминать, как сто лет назад приплывший на фрегате Паллада Гончаров свободно ездил по дорогам колонии мыса Доброй Надежды, а писателю и художнику Вышеславцеву разрешили даже побывать в местной тюрьме. Тем более интересна и ценно попытка Питера Абрахамса приподнять завесу, опустившуюся над его родиной. Он попытался на момент, как лучом прожектора, выхватить из мрака кусок родной земли. При этом, конечно, далеко не все удалось разглядеть, а что-то, может быть, представилось в искаженном виде. Но все-таки книга помогает понять и эту далекую страну, и те расовые чувства и предрассудки, которые напоминают о себе еще во многих странах мира. В зарубежной литературе, и научной, и публицистической, и художественной, в последнее время нередко делается прогноз, что человечество стоит на пороге, бурного роста национальных и расовых чувств, что российские и националистические предрассудки могут захлестнуть весь мир, стать причиной множества раздоров на всех континентах, и что обстановка в ЮАР – лишь яркое проявление более общих тенденций. При этом подчас ссылаются на самые разнородные явления, каждое из которых рождено конкретными обстоятельствами и может иметь совершенно специфические причины. Это событие в молодых афроазиатских государствах, где междоусобицы раздирают и Нигерию с ее 60 миллионами жителей, и маленькую Руанду. Противоречия между франкоязычными и англоязычными канадцами, между фламандцами и валонами в Бельгии, резкое обострение негритянской проблемы в США, кампания за ограничение цветной иммиграции в Великобританию. Конечно, Изучению расовых и национальных предрассудков наука уделяла до сих пор явно недостаточно внимания, и поэтому многое в этой области кажется подчас неожиданным, труднообъяснимым. Можно даже услышать мнение, что причины расовых предрассудков вообще непознаваемы. Абрахамс не разделяет такого мнения. В этом романе, как и в других своих книгах, Он показывает многие конкретные мотивы расовой и национальной розни. И прежде всего наглядно демонстрирует, какую важную роль в усилении этой розни играет такая вполне осязаемая причина, как российская политика, идущая сверху от властей, от правящих кругов. Абрахам сверит, что предрассудки не только познаваемы, но в конечном счете и преодолимы. Родившись в стране, где, кажется, сам воздух заражен миазмами расовой ненависти, он, судя по его книгам, верит в наступление той поры, когда народы его отечества, раз, позабыв, в единую семью соединятся. Роман Абрахамса глубоко гуманистичен. Весь он призыв к людям, призыв искоренить в своем сознании расистские и националистические предубеждения. Преодолеть это зло, одно из самых страшных в жизни человечества. Давидсон.